Перед лавкой непримиримой шляпницы один из братьев, тот, кому она несколько дней тому назад плюнула в лицо, велел остановить экипаж. Мадам Корню, стоявшая на пороге своей лавки, сжала губы и окинула его ледяным взглядом. Склонившись к ней, генерал с улыбкой произнес. «Как видите, сударыня, мы живые и здоровые. Каждому свой черед». С искаженным от негодования лицом шляпница прошипела сквозь зубы. Не беспокойся, разбойник, еще настанет и наш черед. Как ни странно, именно ненависть, которую открыто проявляли к императору многие роялисты, подтолкнула Александра и Мари Луизу к тому, чтобы желать победы этому человеку, любить которого у них не было никаких причин. Он ведь так скверно обошелся с генералом Дюма. Когда Наполеон, едва вернувшись на престол, должен был противостоять всей объединившейся Европе, Александр, позабыв о семейных обидах, по-прежнему готов был верить в победу Франции. Вместе с другими мальчишками из Виле-Катре он присутствовал на сборе нескольких полков Старой Гвардии, отправлявшихся за границу. Решительные лица, потрепанные мундиры, покрытые славой знамена и разрозненное оружие. Оркестр снова, как в былые времена, играет встанем на защиту империи. Узнав о том, что его величество проедет через город, чтобы встать во главе своей армии, Александр испытал прилив патриотической горячки. Задолго до того часа, когда в Виле-Катре должен был прибыть император, мальчик пробрался в первые ряды зевак. И вот после долгого ожидания из толпы послышались крики «Император! Император!» У почтовой станции остановились две кареты, запряженные каждой шестеркой покрытых пеной лошадей. Пока разряженные и напудренные форейтеры суетились, меняя упряжку, Александр, растолкав стоявших рядом зевак, приблизился к карете и, привстав на цыпочки, разглядел в глубине ее маленького пузатого человечка в зеленом мундире с белыми отворотами, украшенным одним-единственным орденом Почетного легиона. Его бледное, нездоровое лицо, казавшееся грубо вырезанным из слоновой кости, слегка клонилось на грудь, — напишет позже Дюма в своих мемуарах. — Где мы? — спросил монарху своего брата Жерома, сидевшего следом от него. Велокотре, это в шестилье от Сосона, — ответил кто-то из толпы. «Давайте поживее!» — проворчал Наполеон и снова впал в угрюмую дремоту. Конюхи заторопились, кони начали нетерпеливо приплясывать, бить копытами о землю, щелкнули кнуты, и императорская карета тронулась с места. «Нельзя было терять ни минуты! Впереди Батерлоу!» После этого мгновенно промелькнувшего и почти нереального видения городок снова замер в ожидании. Теперь уже никто не понимал, на что надеяться, от чего опасаться. Со всех сторон во множестве приходили ложные известия. С каждым днем тревога делалась все более неясной и вместе с тем все более мучительной. 20 июня по городу проскакали 12 всадников. Они спешились во дворе мэрии. Горожане бросились к ним, засыпали их вопросами. Всадники оказались поляками, служившими Франции но едва знавшими несколько французских слов. Из их тарабарщины жители Вилле-Катре все же поняли, что битва при Ватерлоо закончилась 18 июня полным разгромом. Французская армия в беспорядке бежала, преследуемая врагом. Александр и его мать были ошеломлены этим известием. Им хотелось узнать побольше, и они отправились на почту, куда приходили официальные сведения. В 7 часов вечера явился измученный, растерзанный, с ног до головы покрытый грязью гонец. Он попросил приготовить четверку сменных лошадей для кареты, которая прибудет следом за ним. Новоприбывшего умоляли рассказать подробнее о необычайных событиях, происходивших во Франции. Но он ничего не знал или не хотел говорить и ускакал с такой поспешностью, словно черт колол его вилами взад. Станционный смотритель вывел из конюшни четырех свежих лошадей, велел запрягать, и тут у станции остановилась разбитая карета. К этому времени уже стемнело. Смотритель, посветив себе фонарем, заглянул внутрь кареты, но сразу же, низко кланяясь, попятился. Александр, спешивший узнать новости, дернул его за полу и спросил. — Это он? — Да. — Это император? Тот беззвучно выдохнул. М да. Тогда и мальчик, в свою очередь, заглянул в карету. Ни малейших сомнений. Перед ним был тот самый человек, который несколькими днями раньше спокойно и торжественно шествовал навстречу врагу. М да, это император. Вот только сегодня голова его еще тяжелее клонится на грудь что это было? Всего лишь усталость или боль от того, что он поставил на карту весь мир и проиграл, — размышляет Александр Дюма в своих мемуарах. — Где мы? — в точности, как в прошлый раз спросил император. — Вилле Катре, Ваше Величество, — ответила тень. Усталый тусклый голос произнес. — Пошел. Александр едва успел отскочить. Тяжелая карета тронулась с места и покатила. Отдохнувшие лошади бежали быстро. Наполеону потребуется всего несколько часов на то, чтобы добраться до Парижа. Слишком поздно. Императором ему больше не быть. Орел снова расправит крылья над Францией всего на каких-то три месяца.